Глава, в которой психолог ошибается. Следующим уроком у 10 класса как раз стояла культурология, и это было для Артема настоящей пыткой. Самое ужасное заключалось в том, что на самом деле культурология ему нравилась, но ему приходилось делать вид, что это не так. И все потому, что предмет вела Милена Игревна о Титова, его мама. Если бы ему не прилепили обидное прозвище «учительского сыночка», Артем бы с удовольствием занимался на уроках и даже читал дополнительные книги. Да и мама всегда хорошо объясняла новый материал, нескучно и понятно. Не все учителя так умели. Но теперь ему приходилось изображать перед одноклассниками, что ни о каких доверительных отношениях в их семье и речи нет. Артем и сам не совсем понимал, как именно он пришел к такому выводу. Но на каждом уроке старательно делал вид, что ему глубоко безразлично происходящее в классе, а на замечание дерзил и огрызался. Милена Игоревна очень удивлялась, почему ее сын, дома такой покладистый и спокойный парень, который с удовольствием брал в ее шкафу книги с мифами разных народов мира, на уроках становился совершенно другим человеком. Вредным лентяем, постоянно глазеющим в окно со скучающим видом. Она даже спрашивала у других учителей про поведение своего сына. Но все как один утверждали, что Титов ведет себя хорошо. А классный руководитель Антон Сергеевич и вовсе его расхваливал. Тогда Милена Игоревна поговорила с психологом, которая один раз в неделю приходила в лицей. «Подростковый бунт во всей его красе», постановила психолог Ольга Владимировна. «У вас неполная семья, Миленочка. Мальчику требуется мужская рука. Да еще и новости о его способностях свалились нежданно-негаданно. Ему нужно больше твоего внимания». Ольга Владимировна, конечно же, как и все сотрудники лицея, являлась полукрылой, а ее птицей была гамаюн, райская птица из славянских легенд. Обычно г а м о ю н ы отличаются от личной и н т у и ц и е й а иногда довольно редко даже предвидят будущее. Но у Ольги Владимировны способности были слабые. Одним словом, как гамаюн, она была не очень. Да и как психолог, оказывается, тоже. Угадала только про бунт, так это и невооруженным глазом было видно. А вот с причинами полная промашка вышла. Но Милена Игоревна этого не знала. Она приняла слова дипломированной коллеги на веру и удвоила, а то и утроила свое родительское внимание к сыну. Получился замкнутый круг. Чем усерднее мать старалась окружить Артема вниманием, тем более ершистым становился тот. Спросить же у собственного сына, в чем дело, ей и в голову не приходило, как часто бывает в отношениях между детьми и родителями. Когда д е с я т ы й класс пришел на культурологию, в кабинете их ждал приятный сюрприз. За учительским столом сидела Вероника Сергеевна. «У Милины Игревны о появились срочные дела», объяснила учительница. Так что не доставайте у ч е б н и к и ведь никто не возражает против внепланового урока по спецкурсу». Ребята довольно зашумели, перекрикивая друг друга. Артем тоже обрадовался и с облегчением расправил затекшие плечи. Оказывается, он и сам не заметил, как сжался, с у т у л и л с я заходя в кабинет, как на эшафот. Интересно, что случилось? Утром мама ничего не говорила по этому поводу, но ведь срочные дела потому и называются срочными, что возникают неожиданно. Он немного замешкался, и все парты поближе к Веронике Сергеевне уже заняли одноклассники. На спецкурсе никогда не было желающих отсесть подальше. Так что ему пришлось довольствоваться местом у окна, рядом с новенькой. в и х р е в а хмуро з ы р к н у л а на него из-под ч е л к и и з в я к н у л а бусинами, отворачиваясь. Но Артем сделал вид, что ему все равно. Не сидеть же в последнем ряду из-за того, что ее вредное величество не любит людей. Честное слово, если бы Элла так не выпендривалась, глупой она не выглядела. к о н т р о л ь н ы е писала на стабильные четверки и к п о д к о л о м Прилепиной была равнодушна, что особенно к ней и располагала. Так что чисто теоретически, хотя нет, маловероятно, что она заинтересуется таким, как Артем, невысоким невзрачным ботаником, который к тому же заикается. «Вы уже прекрасно знаете», начала рассказывать Вероника Сергеевна, «что истории о полулюдях-полуптицах, которые встречаются во многих мифах и легендах по всему миру, отчасти правдивы. Мы, полукрылые, «Действительно существуем». «Серьезно, что ли?» – пробормотала Афанасьева. Одноклассники стали давиться смехом, а учительница сделала вид, что не услышала, и продолжила. «У нас есть свои отличия, свои особые способности и возможности у каждой ветви птиц. Но в целом нас объединяет одно – способность выпивать». Артем незаметно вздохнул. Иногда Вероника Сергеевна словно забывала, что перед ней незеленые семиклашки, которые первый год учатся в лицее. и начинал отвердить прописные истины. Он бросил тоскливый взгляд в окно на зеленые макушки деревьев. Солнце сегодня жарило нещадно, как, впрочем, весь последний месяц. Лето вступило в свои права уже в мае, бесцеремонно подвинув весну. Артем слышал, как Макс с Камилем и Никитой договаривались после уроков посидеть в Маке и отметить начало небольших каникул, вызванных поездкой на Олимпиаду. п р и л е п и н о наверняка отправится с ними. После того, как Марина с Максом начали встречаться, они не отлеплялись друг от друга. Даже на уроках сидели рядом. Артема, конечно, никто не звал, да он и не пошел бы. Отвлекшись, он прослушал, как Вероника Сергеевна сменила тему. «Психео еще часто называют по-простому «нечистью», — говорила учительница, а по сути своей оно является энергетической субстанцией, энергией сильных отрицательных эмоций, хотя в прошлом многие полукрылые верили, что видят души умерших. и даже считали себя психофорами, то есть проводниками душ на тот свет. «А почему перестали так считать? Вдруг так оно все и есть?» — перебил ее Максим. «Это твой сегодняшний вопрос, Редькин?» Вероника Сергеевна строго посмотрела на парня поверх очков. «Нет, это я так...» — стушевался Макс. «Тогда, если ты не возражаешь, я продолжу. Сегодня я хочу поговорить не о нечисти, а о том, можно ли мифы целиком принимать за истину, раз уж в главном, в реальности полукрылых, они не врут». а если нет, то как отличить, что в них правдиво, а что выдумка? Кто-нибудь хочет поразмышлять над этим вопросом? Вероника Сергеевна очень любила, чтобы на ее уроках ученики сами рассуждали на разные темы, даже если не знали правильного ответа, особенно если не знали правильного ответа. Она называла это «мозговой штурм» и утверждала, что «учит их думать своей головой, а не зубрить уже кем-то придуманное». Можно было не бояться ляпнуть какую-то глупость. Вероника Сергеевна никогда не поправляла и не высмеивала ничьи слова. И не позволяла смеяться никому из одноклассников. Когда Артем только перевелся в новый лицей, он старался говорить на уроках как можно реже, хотя ответы, как правило, знал. В его предыдущей школе программа была сложнее. Тем не менее, на вопросы учителей он отвечал по возможности кратко, а сам почти не поднимал руку. Было очень стыдно заикаться на глазах у недружелюбных незнакомцев. Правда, иногда становилось совсем не в моготу от внутреннего зуда, когда правильный ответ, как живой, рвался ы наружу сквозь его сжатые губы. На первом же уроке по спецкурсу Вероника Сергеевна предложила подумать, почему песни алконостов имеют большую силу внушения, чем у других крылатых. «Из-за длины в о попытался ответить Артем. Его и самого интересовал этот вопрос, так что он прочитал всю информацию школьного курса, какую смог найти, про звуковые колебания. «Волос?» Прилепина закончила фразу за него и демонстративно перекинула вперед свою длинную косу. Все засмеялись. Вероника Сергеевна прищурилась и, окинув Марину взглядом, произнесла. «Слышали поговорку «волос долог, да ум короток». Марина покраснела, а учительница невозмутимо продолжила. «Если народная мудрость связывает длину волос и уровень интеллекта, то почему не может и песня Алконоста быть с этим свя... «Да нет же! Длины волны! Волны, а не волос!» — выпалил Артем. От возмущения даже перестав заикаться. «О, очень свежая мысль, Титов!» Учительница перевела на него заинтересованный взгляд. Антон Сергеевич обрадуется. В его полку любителей физики прибыла. Воспоминание прервал удивленный голос Вероники Сергеевны. «Что, ни у кого нет никаких идей?» Она осмотрела класс, но сегодня никто не рвался отвечать. В кабинете было жарко, а хорошая погода за окном настраивала больше на отдых, чем на учебу. Наконец, руку все же подняла Настя. Мне кажется, что мифы — это как сказки. Люди в старину не знали, как объяснить то, что происходило. Вот они и придумывали всякое. Гром гремит, значит, перун гневается. Но иногда что-то в легендах действительно правда. Вот, например, гарпиями, как и в легендах, обычно рождаются девушки. Огородами парни. А почему так, кстати? Сложно сказать, в чем причина. Учительница довольно кивнула первому добровольцу и поправила очки. Нас полукрылых так мало, и мы живем скрытно. А тут нужны масштабные исследования, возможно, генетические, но их невозможно провести тайн. А если наоборот получится? Снова встрял Максим, но в этот раз Вероника Сергеевна не стала его одергивать. У парня гарпия проявится, а у девушки гаруда. Я никогда не слышал а о подобном р е д к и н но это было бы любопытно. Например, будет ли у них такой же набор способностей, как обычно, или нет? Учительница явно заинтересовалась перспективой. А почему ты спрашиваешь? Ты встречал или слышал про такую аномалию? «Не, я просто так спросил. У нас же как бы это, мозговой штурм». А повлиять как-то на свою птицу можно? Тоня Коврова изо всех сил надеялась, что она окажется каладрием, хоть они и считались редкостью. Сделать что-то, чтобы нужная ветвь проявилась. Она родилась в семье потомственных врачей и сама планировала продолжить династию. А целительские способности белоснежной птицы из древнеримских легенд очень пригодились бы ей при поступлении в медицинскую академию, да и в дальнейшей карьере. п т ц а не появляется из ниоткуда», — покачала головой Вероника Сергеевна. «Она с вами с рождения. Вы уже такие, какие вы есть. Нужно просто узнать себя получше». На самом деле, Антонине было совершенно необязательно быть каладрием, чтобы стать врачом. Способности — это личное дело каждого, и неважно, человек ты или крылатый. Если ты хорошо рисуешь с детства, то совсем не обязан становиться художником. Строй самолеты, покоряй Эверест, да хоть крестиком вышивай. а в свободное время р и с у е т для души. Или не рисуй. Кстати, прекрасным этому примером являлась мама Артема. Милена Игоревна была как раз каладрием, но со слабыми способностями. Целительство сильно истощало ее силы, да и р а б о т а л а только с несложными болезнями. Интереса к медицине у нее тоже не имелось, так что она выбрала сферу искусства. Закончила музыкальный институт, потом консерваторию. И никому не приходило в голову упрекнуть ее за то, что она не врач. «Мне кажется, что нельзя сходу разобраться, где в легендах правда, а где нет», заявил Камиль. «К тому же она часто хорошо спрятана или, наоборот, говорится прямым текстом, но слишком уж образно. Вот, например, коготок птицы г а м о ю н который дает способность видеть мир по-другому. Тут ведь что угодно можно подумать, даже что от него начинаешь видеть в инфракрасном спектре». «Да при чем тут инфракрасный спектр?» возразила Марина. «Еще скажи ультрафиолетовый. г а м о ю н ы провидцы, вот что имеется в виду. Если сильные». А если с л а б ы й то интуиция значит развита хорошо. Это если знаешь, что речь про интуицию. А если не знать, можно как угодно понять. Уперся Сафин. Вы оба правы. Учительница, как обычно, погасила наметившийся спор. Камиль отлично подметил про образность описаний в легендах. Марина тоже все правильно сказала про гамаюнов. Еще у кого-то идеи будут. Вероника Сергеевна, а можно про бриадов спросить, но не по теме. Никита вспомнил про полученный утром совет. Анна Игоревна сегодня на биологии про мурмурацию птиц рассказывала, но это когда они синхронно летают, и сказала, что это и ко мне имеет какое-то отношение. Кстати, это вопрос как раз по теме «Молодец, Черниченко». «Командная п е с н я Бариадов» — еще один прекрасный пример того, как правда о полукрылых в мифах настолько хитро запрятана, что понять ее людям несведущим очень и очень непросто. Никита, можешь напомнить нам историю про самых известных б а р я д о в з э т а и к о л о и д а в той части, где они не дождались Геракла? Ну, в общем, э, -э. з е т ы к а л е и д были сыновьями Борея, северного ветра, и плыли вместе с аргонавтами за золотым руном. Начал Никита пересказывать миф, который они как раз недавно проходили по культурологии. Во время остановки у одного острова Геракл долго не возвращался на корабль, и братья б а р и а д ы уговорили остальную команду отплывать без него. Отлично, спасибо. А теперь вопрос ко всем. Каким образом двое могут уговорить большую группу воинов, героев и просто хороших людей бросить своего друга и товарища в малознакомом месте. И Вероника Сергеевна обвела класс хитрым взглядом. Все переглянулись, но идей ни у кого не возникло. Ключевое слово «уговорили». Вероника Сергеевна сама начала отвечать на свой же вопрос. «Зет и к о л о и д были полукрылыми, им были подвластны силы, недоступные простым смертным. Командная п е с н я позволяет бы рядом на недолгое время очень сильно сплотить группу, направлять ее». Люди начинают действовать, двигаться, даже дышать в одном ритме. Становятся как будто единым организмом, а его сердцем и разумом становится п е в е ц б а р и т Но это же как будто принуждение. Получается, что они не уговорили, а заставили остальных отплыть, заявил Камиль и возмущенно уставился на Черниченко, как будто тот был во всем виноват. И да, и нет. Командная песнь не воздействует на того, кто всей душой против. «Значит, о р г а н а в т ы и сами уже были не рады, что приходится ждать Геракла, р а с поддались командной песни». И учительница бросила взгляд на часы. «Так, до звонка еще пять минут. Но, думаю, мы можем сегодня закончить пораньше». Внезапно справа от Артема раздался голос. «А избавиться от птицы можно, но совсем. Перестать быть п о л у к р ы л о м Элла так редко сама о чем-то спрашивала, что все одноклассники как один уставились на нее в изумлении. Никто даже не обратил внимания на ее странный, нелепый вопрос. «Избавиться от птицы? Как такое вообще в голову могло кому-то прийти?» Вероника Сергеевна, однако, ничем не выразила удивления, разве что небольшой паузой перед тем, как ответить. Хотя, может, она просто размышляла. «Можно ли избавиться от части себя?» «Наверное, если эта часть нежизненно важная, то попробовать можно. Но станешь калекой. Например, как отрубить себе руку? Жить можно, но одеваться неудобно. А почему ты спрашиваешь, Элла?» «Тоже просто так, как р е д к и н «Чисто теоретически», — пробормотала Эл. «Просто интересно». Артем хмыкнул, и соседка подозрительно взглянула на него. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но тут прозвенел звонок. Из журнала наблюдений за полукрылыми. Известный Каладрий. Мама — Милена Игоревна Титова и ее знакомая Алена Петровна из Санкт-Петербурга. Внешний вид — светлые вьющиеся волосы, когда окрыляется белоснежное оперение. Мифология.